Глава 25. «Не смей ее трогать!» Это было последнее послание от Теодрира, которое долетело до меня в нормальном виде. Потому что потом его мысли-образы стали походить на грёбаный калейдоскоп эмоций, обрывков слов и абстрактных изображений. Ее. То есть это не дракон, а дракониха? «Грёбанный ж ты, ешь! Женщины делают мужчин героями и дураками, это я знал давно. Но раньше я думал, что это касается только людей. Только, судя по всему, с монстрами та же Галиматья. Но тогда все встало на свои места. Это монстр, прорчал я монстренку. Тео, она опасна! Будто подтверждая мои слова, заревела дракониха. Она опасна! Продолжал я. Возражал засранец. А дракониха оттолкнулась от стены и рванула прямо на меня. «Бамс!» Удар был сильный. От злости энергия хаоса расплескалась вокруг нее и слегка пошатнула мою магическую систему. «Думаешь, это удар?» Прорчал я и ударил в ответ. «Брамс!» «Вот это настоящий удар!» И с диким грохотом громадная тварь проломила несколько выступающих скал и оказалась завалена каменными обломками. Но «Ну все, надо кончать с этой тварью. <музыка> Теадрир снова сбил меня в сторону и прервал атаку. Мы вместе пролетели и врезались в выступ, где пробили воронку собственными телами. Морду дракотера перекосил от гнева, он оскалил клыки, зарычал. Теадрир смотрел на меня с суженными зрачками и поставил лапу на грудь. «Да ты с ума сошел!» — прорычал я и пинком отшвырнул от тебя монстренка. дракотера приземлился на лапы и с угрозой вздыбил чешую. «Да что с тобой происходит?» — воскликнул я. очнись теадрир! Теодрир!» <звырвЫрв»>. пробились в мой разум, но это были осколки. Еще один калейдоскоп, в котором я смог разобрать лишь злость и растерянность. Теодрир снова прыгнул на меня, и нам пришлось даже обменяться несколькими ударами. Монстрёнок был довольно силен и совершенно безрассуден, поэтому не навредить ему оказалось непросто. Особенно потому, что этот засранец ничуть не сдерживался. — Жвах! Бамс! Да успокойся ты! — пытался я урезонить засранца. Однако меня не столько беспокоило его внешнее поведение, сколько связь между нами. Она слабела, металась из стороны в сторону и грозила вот-вот разорваться. Я вовсю лихо радила. «Теадрир!» — зарычал я, не то от злости, не то от отчаяния. Мне удалось аккуратно швырнуть его прочь, но тут же... <скрёплых> Дракониха выбиралась из-под обломков и снова напала. Мы обрушились друг на друга ураганами ударов, и пещера начала разрушаться. Выбросы энергии хаоса от драконихи были беспорядочны и неподконтрольны. Она будто не знала, что делать собственной силой. Я ничего не понимал, ведь это гребаный дракон хаоса. Ее магическая система пронизана хаосом, который блокировал даже мои зарождающиеся способности. Так почему же она будто не умеет сражаться с этой энергией? В любом случае нужно покончить с чудовищем. Сейчас, пока оно уязвимо. И только я хотел сбить ее снова, как Теадрир опять мне помешал. Он подставился под мой удар и пришлось прервать атаку. А дракониха сбила уже нас обоих, и схватка превратилась в кучу малу прямо в воздухе. «Мяу!» Зарычала дракониха, пытаясь разорвать меня. дракотера мешался, не давал мне ей навредить». Сам подставлялся под удары, из-за чего я едва не схлопотал пару нежелательных дырок на теле от клыков драконихи. Нет уж, если захочу пирсинг, обращусь к профильным специалистам. Бам-бам-бам! Да что ж такое происходит? Неужели я должен сражаться с этим монстрянком всерьез? Я ведь не хотел ему навредить, поэтому приходилось очень сдерживаться. Но драконхаус — это очень опасная тварь. Если есть возможность устранить угрозу сейчас... Пока монстр не набрал силу, я обязан это сделать. Еще один удар, и тварь снова полетела вниз, прошибая скалы и выступы. Она уже была рядом с моими учениками. Уже могла им навредить. Магическими потоками я обрушил часть пещеры, чтобы задержать дракониху под обломками, пока я буду разбираться с Теодриром. Не знаю, что с ним сейчас случилось. Но если монстрёнок выберет сторону монстров, Выберет путь, которому следовал в прошлом воплощении. Если он снова станет моим врагом, я буду вынужден. Черт, даже в мыслях не могу это произнести. Теадрир! закричал <решил> <«Дядрир> я с отчаянием. «Хватит! Остановись и дай мне закончить дело! Она опасна!» «Мау!» — прорычал Дракотяра. Голову снова обстреляли образами мыслями непонятного содержания. Я только понимал, что он сейчас в растерянности, но озлоблен. А связь между нами вот-вот прервется. И тогда пути назад уже не будет. Рычала под обломками дракониха. Она рьяно выбиралась на свободу, а хаос вокруг нее становился все плотнее и опаснее. Пещера рушилась. Если мы сейчас ее не убьем, то сами окажемся погребенными под завалом. "Тео!" закричал я. Ответил он мне так же злобно и отчаянно. Дракониха откинула последнюю глыбу, выкорабкалась из завалов и вдруг она исчезла. Теадрир даже немного растерялся, но она лишь стала невидимой и попыталась подкрасться ко мне. Но ведь я мог чувствовать магию, и для этого совершенно не обязательно видеть противника. И пока Теадрир потерял бдительность, я обхватил дракониху магическими потоками, словно окутал паутиной. Взревела она, снова показавшись на его. Магические потоки сжимали ее, а по инерции дракониха обрушилась на последний свод пещеры. С ужасом воскликнул Теодрир. Но он не бросился в бой, потому что дракониха уже была в моих руках. Она уже обречена. Монстренок уставился на меня с ужасом и отчаянием, со злобой и гневом. Связь между нами почти оборвалась. Мысли-образы перестали доходить до моей головы. И все, что я чувствовал, лишь тонкую дрожь, слабую связь, которая еще держалась между нами. Наши источники связывала тончайшая нить магии. Вот-вот она порвется. «Тео, пожалуйста!» — взмолился я. «Я не смогу!» Магические потоки сильнее сжали дракониху. Я чувствовал, как пульсирует ее источник, и мог оборвать ее жизнь в один момент, но не решался это сделать из-за Теодрира. «Если я не выберусь отсюда? Если не вернусь в тот разлом, где теперь застряли мои ученики?» Если этот драконик сбежит из пещеры и нападет на них, тогда я. Велф. Прорычал монстренок еще раз. И тут я заметил одну деталь очень важную, и непонятно, почему не видел ее раньше. Теадрир был очень золо разгневан и растерян. Он смотрел на меня с готовностью сражаться, но он до сих пор не выпустил когти. Он тоже не хочет драться со мной. И вдруг я почувствовал, как связь снова начала усиливаться. В моей голове возникла еле слышимая мысль: Прошу, доверься мне! прочала дракониха. Она вырвалась на свободу, полная ярости, окруженная магией хаоса. Единственная преграда между мной и моими учениками. Уничтожу этого монстра и смогу вернуться к ним. Стоит только дожать, и совсем будет покончено. Но решил довериться Теадриру. Хорошо, дракотяра, кивнул я. Делай, как посчитаешь, нужным. Я отпустил дракониху. Она тут же рванула в атаку, но едва достигла меня, чтобы снова обрушиться градом ударов, как пещеру заволокло гулки, низким и даже величественным. От этого рычания даже у меня слегка затрепетал источник, а дракониха мигом прервалась, будто запнулась о собственные крылья. Теадрир на пару секунд показался мне тем самым драконом хаоса из прошлой жизни. Ужасом. Разрушителем. Моим самым главным врагом и самым могущественным из монстров в мире хаоса. Но если у меня это был легкий трепет то дракониху его рев пробрал до самых костей. Она тут же рванула в сторону и уцепилась за стену позади дракотеры. А затем как-то очень странно. Не то с надеждой, не то с радостью посмотрела прямо на него. Теодрир с благодарностью кивнул мне, успокоился, и зрачки его снова расширились. Затем он повернулся к драконихе и произнес тихо и спокойно. Мяуф. Мяуф. С отчаянием пророкотала она настоял Теадрир. И дракониха печально опустила голову, отвернулась и открыла портал. Она задержалась у самой границы и обернулась. Не уверен, что драконы умеют улыбаться, я лично никогда их такими не видел, но эта дракониха улыбнулась. И вот в этом я уже был полностью убежден. А затем она исчезла в портале, который тут же закрылся. Тишина. Молчание опустилось на пещеру, но скоро послышался треск. «Своды вот-вот рухнут, и пещера станет нашей гробницей, если мы отсюда не уберемся поскорее». «Надеюсь, ты знаешь, что сделал», — вздохнул я. Монстренок вдруг опять превратился в непоседливого засранца. «Меф!» — воскликнул он радостно. В отличие от драконов, дракоты вполне умели показывать эмоции, а этот засранец улыбался чаще любого клоуна. Теадрир прыгнул ко мне и уткнулся носом в ладонь. «Ну что ж», — улыбнулся я, — «а теперь нам надо самим отсюда выбираться. Надеюсь, она перестала блокировать хаос, а?» И мои догадки казались верны. Теперь я снова мог открывать разломы. Навыков еще не слишком хватало, чтобы открывать новый разлом именно туда, куда я хочу. Поэтому я разорвал почти исчезнувший шов на портале, через который мы попали сюда. Погнали, быстрее, махнул я, и монстрёнок радостно прыгнул в портал. Я уже отправился было за ним, но вдруг краем глаза заметил блеск внизу. Обломки падали, даже скала, на которой я стоял, дрожала и грозила вот-вот обрушиться. И как раз несколько таких скалистых глыб подняли из-под воды что-то интересное. Прыгнул вниз, приземлился на влажном уступе и охренеть. Только и вырвалось у меня. Это... Это невозможно. Откуда хаос? Тебя разбери, ты здесь взялся. Четвертая группа искателей. Дани готовился к трудному бою. Он боялся и предвкушал настоящее испытание, как и хотел с самого начала. Даже подумалось, что Колен будет завидовать рассказам об этой битве, когда они вернутся с артефактом. Но вдруг за спиной раздалось. «Все, сворачиваем миссию», — приказал граф Воробьев. Отступаем в крепость. Всем собраться за моей...» «Нет, отец, стой!» — перебил его Влад. Тимофей Оскарович замер. Затем медленно повернулся к нему и со сталью в голосе процедил. «Чего ты сказал?» «Я знаю, где артефакт!» — заявил Влад. «Мы можем его достать!» «Да что ты можешь знать, щенок!» — прошепел граф. И у Дани вдруг закипел гнев. Он уже хотел высказать пару ласковых этому ублюдку, но его опередили. «Тимофей Оскарович», — выступил вдруг Вячеслав Потапов, — «пусть он скажет». «Мы не можем вернуться без...» «Не смей мне указывать», — огрызнулся граф Воробьев. «Да что он может знать?» Бедный Влад аж сжался, потупил взгляд. Даня скрипнул зубами, глядя на своего одноклассника, и с трудом подавил желание прихлопнуть его папашу всей мощью гравитации. Но отец все же попытался возразить Влад, однако граф не хотел его слышать. «Чтобы я к тебе прислушивался, ты должен это заслужить!» Влад окончательно паник. И это окончательно взбесило Даню, но все же гравитационного леща он не стал отвешивать. Магия пригодится для более полезных дел. «Давай, говори!» Вместо этого сказал он однокласснику. «Что то дам, понял?» «Паф, паф, паф, паф, паф!» В них продолжали лететь желуди. Но барьер гравитации, который держал Даня, служил надежным щитом. Вот только даже он сейчас не выдержит, когда древо подберутся вплотную и устроят бойню. Так что времени у них практически нет. молец Прорычал граф Воробьев. «Не лезь не в свое, да заткнись ты!» — огрызнулся Даня. «Что ты себе позволяешь, да я тебя...» «Тимофей Оскарович!» — снова выступил Вячеслав Потапов. «Прошу, дайте им договорить». «Да», — согласился Никита Алексеевич. «Пусть расскажет». «Неважно, какая у него есть идея», — прочел Тимофей Оскарович, будто сын рядом и не стоял. «Они окружили нас слишком плотно. Я смогу прорвать окружение только в одну сторону, в сторону крепости». Он пальцем указал себе за спину. «Если растрачу магию впустую, мы все погибнем!» «Влад!» — не слушал его Даня. «Объясни, что ты там придумал?» Влад Воробьев обычно немного скромный, но веселый парень сейчас выглядел поддавленно. Тяжелый взгляд отца на него давил, сковывал, лишал уверенности в себе. «Я... да, наверное, не важно!» — пробурчал он. «Давайте возвращаться!» «Говори!» — поддержал его Никита. «Мы поможем!» — кивнул Артур. «Вы что, меня не слышите?» — злился граф Воробьев. Он не привык, чтобы ему перечили. Но Влад, посмотрев на ребят, все же собрался с духом. «Нам... нам нужно добраться вон туда!» — он указал вглубь ожившей рощи. «Видите, где деревья почти не двигаются!» Даня посмотрел в указанную сторону и действительно заметил, что с одной из сторон ряды древ были значительно реже. Это было непросто увидеть. Но между стволов и широких крон проглядывались твари, которые стояли на месте и будто что-то охраняли. «Влад охренительно стоит «Я думаю, артефакт именно там!» — заявил парень. «Нам нужно только забрать его! Я смогу! Уверен, что смогу!» «Раз уверен!» — протянул Дэнни. А затем обернулся к графу Воробьеву. «Дайте нам время! Мы сами сгоняем за артефактом и вернемся, а затем вы прорвете окружение, и мы отправимся в крепость!» — Да, так и сделаем, — поддержали его Артур и Никита. — Вы просто застрянете среди врагов, — заявил Тимофей Оскарович. — А мне придется вас оттуда вытаскивать. — Послушайте, ваше сиятельство, — раздраженно процедил Вячеслав Потапов. — Они справятся. — Давайте доверимся парням, — поддержал Никита Алексеевич. Видно было, что они сами волновались, боялись за ребят и переживали, но верили в них. Даня заметил, с какими глазами Влад посмотрел на них. У парня глаза на мокром месте были просто из-за того, что в него поверили. И не родной отец, хоть и не признавший законным наследником, а чужие люди. Тимофей Оскарович замолчал и гневно уставился на вышедшую из-под управления группу. Несколько секунд он размышлял, но затем с раздражением произнес. «Хорошо, я дам вам...» Он огляделся. «Две минуты. Две минуты и ни секунды больше, понятно? Если не вернетесь, я начинаю отступление без вас». «Но как же...» — выступил было Никита Алексеевич, но граф его приживал. «Две минуты! Иначе эти поганые твари нас здесь затопчут!» Будто в подтверждение треск и шелест усилились. Древо будто чуяли, что грядет нечто интересное, и взбудоражились. «Время пошло», — объявил граф Воробьев и парни отошли в сторону по направлению к артефакту. «Короче, так, пацаны», — начал Даня. «Мы не можем их особо поранить, но отвлечь в наших силах. Мы втроем объединяем молнию и вместе прикрываем Влада». «Влад?» «А», — чуть испуганно отозвался парень. «Ты со своим пламенем будешь идти вперед. «Да», — кивнул тот. «Буду маневрировать и гнать на скорости с огненной тягой». Даня кивнул. Времени не было, так что они тут же ринулись в бой. Действовать приходилось быстро. Гравитационная броня рухнула, и взрослым пришлось отбиваться от желудей самостоятельно. Даня старался не думать, как тяжело им придется, пока вылазка не увенчается успехом. Он сосредоточился на деле. «Треск! Треск!» Даня хотел устроить соревнование молнией, но теперь они втроем действовали вместе. Артур, Никита и он сам объединяли свою магию и тройными разрядами отпугивали древ, чтобы Влад прорвался вперед. Сам же Влад тем временем использовал огненную тягу, носился из стороны в сторону и уворачивался от колких ветвей и залпов желудей. Древо яростно пытались остановить их и в какой-то момент зажали парней в тиски, но они были так близко. «Влад, давай!» — крикнул Даня. И троица громовержцев ударила по здоровенному древу, чтобы открыть путь. Древо пошатнулось, Влад промчался между кронами и исчез. А злобные твари начали бить их с особенной злобой. — И что теперь делать? — скривился Никита, когда его по касательной задело хлёсткой веткой. — Ждать, — заявил Даня. — Ждать, пока он вернётся. — Скрип! Скрип! Треск! Треск! Время шло. Объединенные молнии сдерживали твари, а гравитация помогала отпугивать особо ретивых. Они сражались, отбивались и ждали Влада. Казалось, все силы монстров сейчас обратились на них, и это хорошо. Они специально отвлекали на себя внимание. Ведь всего в паре десятков метров от них, скрытые кронами и толстыми дубовыми стволами, слышались взрывы и шуршания пламени. Доносился свет огня, а значит, Влад сражался и двигался к цели. Но пламя становилось все тише, пока не заглохло. Древо злились все сильнее, и отбиваться было с каждой секундой. Все тяжелее. А Влад все не появлялся.